Кто отвечал за эту операцию? Соскабливают яд почти все в свободное время, это трудоемкая работа. Конечно, если бы у нас было достаточно лаборантов, занимались бы этим только они. Кто делал остальные операции? Я. Ну и Анна Ивановна. У кого в подотчете готовый яд? У меня. Значит, взвешивать сухой яд и фасовать его имели право только вы? Да. Да. И Кравченко? Формально нет, только я. Почему этим делом занималась и Кравченко? Потому что я ей доверяю, так же, как себе. Она раза два или три подменяла меня. Если бы каждый раз ждали меня словли, знаете, сколько уходило бы времени? Таким образом, инструкция нарушалась. Нарушалась. Почему вы так доверяете, Кравченко? А кому же доверять, если не ей? Кто-нибудь еще, кроме вас или Кравченко, взвешивал и расфасовывал яд? Нет. Вы думали о том, кто мог украсть яд? Нет, не думал. А кто к нам полезет? Змеи? Ну, знаете, есть люди, которых змеями не испугаешь. Вы имеете в виду кого-нибудь из наших? Сейчас я никого не имею в виду, но допускаю, что это мог бы быть кто-нибудь из ваших. разве вы не допускаете? Я ручаюсь головой за каждого. Голова одна, людей много. Не торопитесь. Яда-то нет. Кто-то должен за это понести кару. Если надо, я отвечу. А что вы сами думаете о случившемся? Вы хотите сказать, кого я могу подозревать? Допустим так. Я никого не подозреваю. Абсолютно никого. Никто из ребят не может этого сделать. Бывают не только преступные цели. Существуют еще такие человеческие страсти, как зависть, ревность, личная обида. Нет, нет. Странно, например, венька и зависть, горохов и ревность. Нет, товарищ следователь, для наших ребят это не подходит. Что вы скажете о Гридневой? Ничего не могу о ней сказать. Ни хорошего, ни плохого. Ничего плохого. Но мне кажется, что она честная, хорошая девушка. Вы ее знали раньше? Нет. И за несколько дней знакомства составили категорическое мнение? Не в моих правилах подозревать людей. И не в моих тоже. Мне кажется, это ваша профессия. Я не подозреваю, я расследую. Разницу чувствуете? Чувствую. Короче, у Гридневой я уверен. Вечером, накануне отъезда, она была в лаборатории... Была. Ведь она лаборантка. Кто еще был в служебном вагончике накануне пропажи яда? Я не знаю. Все могли быть. В этот вечер мы с Кравченко находились в Талышинске, говорили по междугородному телефону, остались ночевать. Хорошо. Ознакомьтесь с протоколом и подпишите. Глава двадцать третья Через некоторое время после того, как ушел Азаров, в кабинет следователя кто-то не смело постучался. «Войдите», — сказала Вера Петровна. Осторожный стук повторился. «Войдите», — говорю. Вася Пузырев приоткрыл дверь и посмотрел на седых долгим грустным взглядом. Вера Петровна рассердилась. «Вы зайдите или закройте дверь?» Шофер сделал шаг в комнату, снял кепку и уставился в верхний угол комнаты. «Вы говорить умеете?» Вась кивнул. «Так я вас слушаю». Шофер медленно, по одной половице, дошел до стола следователя и положил кепку на стол. «Из-за меня все это!» — выдохнул он и опустился на стул. «А бригадир тут ни при чем. Ужа подкинул я, не со злобы. Девушка нервная оказалась». Он развел руками и причмокнул. «Нервы не исправишь, они от природы». «Вы кто?» — резко спросила Вера Петровна. «Пузырев Вася, я шофер экспедиции». Василий покачнулся, и тут только следователь поняла, что он пьян. «Вот что, Вась Пузырев, отправлю я тебя на пятнадцать суток за появление в государственном учреждении в нетрезвом виде». «Разве я пьян?» «Так, самый чуток. А вы послушайте. Придете в себя, тогда поговорим». «Я сейчас могу все как было». «Ни грамма не утаю. Значит, я ее вокруг шеи вот такого махонького ужа», — шофер показал руками. «А она хлоп, на пол как шмякнется». Вера Петровна вышла из-за стола, сунула Пузыреву кепку.